Глава 13. Старая фотография. В тот же день инспектор Гунастрана поехал на склад Фольки Есперсона на улице Бертрана Навесна. Ключ, который он реквизировал у Карстена Есперсона, сработал отлично. Он перешагнул высокий порог и очутился внутри. Дверь на пружинах с грохотом захлопнулась, в просторном помещении послышалось гулкое эхо. Гунастрана огляделся по сторонам. Повсюду штабелями стояли столы и стулья, кресла-качалки, сундуки, чемоданы, комоды, напольные часы в красивых резных шкафчиках. Он задрал голову и оглядел ряд высоких под самым потолком окон, из которых лился тусклый свет. Между вещами были оставлены узкие проходы, пробираться по которым можно было только боком. В дальнем углу имелась лестница, она вела на второй этаж. На верхней площадке Гон стороны увидел дверь. Прежде чем войти, он повернулся и посмотрел на склад сверху. Между двумя буфетами с ржавыми петлями он заметил старую металлическую угольную плиту. Рядом с ней стояла деревянная резная статуя негритенка. Инспектор Гуна странно задумался, неужели такой хлам хоть сколько-нибудь стоит? Может быть, для кого-то здесь настоящая сокровищница, а, по его мнению, куча мусора? Он открыл дверь и очутился в приемной, которая служила одновременно кухней и столовой. Толкнул еще одну дверь и очутился в кабинете. Первым в глаза бросался письменный стол темного дерева, большой, тяжелый, в английском стиле. На полированной столешнице лишь перекидной календарь на пластмассовой подставки. Сбоку стояла старомодная настольная лампа. Гун страны обернулся и увидел собственное отражение. На стене за дверью висело большое зеркало в деревянной раме. Воспользовавшись случаем, он пригладил растрепанные волосы, потом повернулся и перевел взгляд со стола на подоконник, на котором стоял телефонный аппарат и на шкафчик для документов. На шкафчике была настоящая свалка. Поверх бумаг и прочих вещей стоял бюст Бьернсхерна Бьернсона, Нобелевского лауреата. Кто-то выдрузил на голову Бьернсену ковбойскую шляпу. Она им ушла. Рядом с бюстом Гуннерстона увидел портативный радиоприемник, кассетный магнитофон производства 70-х годов — «Дырокол, степлер, рулон клейкой ленты, коробку скрепок и груду разрозненных бумаг». Инспектор хмурясь, переводил взгляд со шкафчика на стол и обратно. «Почему дырокол и степлер лежат на шкафчике, а не на столе?» Он осмотрел стоявшие рядом с зеркалом напольные часы. Они остановились в четверть одиннадцатого. Гирьки, висевшие за дверцами, напоминали сосновые шишки. Инспектор Гунастрана вернулся к столу и сел в крутящееся кресло. Дорогое, деревянное, с кожаной обивкой. Кресло оказалось очень удобным. Инспектор покрутился туда-сюда, то и дело, косясь на заваленный шкафчик. Потом он выдвинул верхний ящик стола. Ящик оказался завален ручками, карандашами, корректирующей лентой, бутылочками с корректирующей жидкостью, линейками и множеством старых с виду резиновых печатей. Гун из выбрал одну ногу, гад развернул, сдвинув очки и с трудом прочел зеркальное отражение букв. «Рейдер Фольки Есперсон Осла». На другой печати была вырезана заглавная буква «Б» для почтовых отправлений второго класса по сниженному тарифу. На третий он прочел совершенно секретно. Он закрыл верхний ящик и выдвинул следующий. В нем хранились отвертки, гаечные ключи и всевозможные плоскогубцы. В углу стояла старая чайница без крышки. Гонн странно прочел название «Риджуэй». В чайнице лежали шурупы, старые гнутые гвозди, гайки и крючки. гунострана странно выдвинул третий ящик и увидел сложенную белую скатерть и полбутылки Хереса. Он повертел бутылку, в руках прочел этикетку, бристаль Крим», отвинтив крышку, втянул носом терпкий аромат. Потом задумался, глядя перед собой. «Херес?» Он пытался вспомнить, покупал ли когда-нибудь Херес. «Да, наверное, один или два раза». Херес не относился к числу его любимых напитков. Гунастрана поставил бутылку на место. В кабинете было тепло, а в толстом зимнем пальто даже жарко. Гунастрана подошел к окну, пощупал электрический радиатор, отдернул руку. Радиатор был включен на полную мощность. За окном уже стемнело. Он с трудом разглядел кусок дороги за проволочной оградой, отделяющей здание склада от соседнего дома. Из дома неторопливо вышли две фигуры в зимних пальто — Они сели в машину, зажклись фары, машина ненадолго исчезла из поля зрения и вскоре снова появилась в проеме между двумя зданиями. Задние фонари отбрасывали красные отблески на сугробы снега. Он отошел от окна, открыл дверь, в приемной помещались кухонный уголок с раковиной и светлый деревянный обеденный стол. В раковине Гун из увидел два бокала с засохшими остатками жидкости на дне. Он нагнулся и принюхался характерный терпкий аромат, такой же, что и у вина в бутылке. Он обернулся, задумчиво посмотрел в сторону кабинета, не спеша сел в роскошное кресло. Снова выдвинул верхний ящик. «Кто-то все убрал со стола», — подумал он, окидывая взглядом свалку на подоконники и на шкафчики для документов. «Кто-то расстилает скатерть и ставит на стол два бокала», — продолжал размышлять гунна странно, «Кто-то пьет Херес, Рейдер Есперсон и кто-то другой пьет Херес. Другой или другая? К нему приходила женщина». «Да, скорее всего, у него побывала женщина. Скатерть, Херес...» Гунастрана достал из кармана пальто мобильника и набрал номер. Кресло уютно поскрипывало. Ему ответил женский голос. Гунастрана объяснил, зачем звонит, и продиктовал адрес. Убрав мобильник на место, он достал из внутреннего кармана шариковую ручку — Ей он осторожно задвинул ящик с бутылкой и скатертью, потом также ручкой отодвинул в сторону пластмассовую подставку. Под ней он увидел выцветший конверт, а под конвертом фотографию. Выцветший черно-белый портрет женщины с густыми темными волосами, которые каскадом спадали по плечам. Она, понимающе, улыбалась, как будто поймала его на подглядывание и снисходительно укоряла его. А женщине на снимке можно было дать лет 25, не больше — На ее правой щеке выделялось довольно большое родимое пятно, посередине между скулой и нижней губой. Инспектор Гунастрана довольно долго разглядывал фотографию. Он склонил голову на бок и старался представить себе это лицо после разрушительного действия прошедших лет. Мышцы отрябли, уголки рта опустились, образовались глубокие носогубные складки. Возможно, под глазами появились мешки, лицо изборозили морщины. Инспектор был уверен в одном, эту женщину он никогда не видел. Он подсунул под фотографию ручку и осторожно перевернул ее. На обороте он увидел короткую надпись, всего пять слов. Почерк четкие, буквы скругленные. Много лет назад неизвестная женщина написала «Потому что я люблю тебя». Гуна странно вздрогнул, услышав эхо, когда внизу хлопнула входная дверь. Он проворно вскочил и вышел на площадку. Внизу он заметил знакомую фигуру. Карстен Есперсон пробирался по проходу, толкая перед собой тележку. Инспектор Есперсон не видел. Он толкал тележку перед собой и не остановился, пока не добрался до противоположной стены склада. Там он начал грузить на тележку, покрытой резьбой, платяной шкаф. «Здравствуйте!» — крикнул инспектор. Есперсон вздрогнул и круто развернулся. «Вы что там делаете?» — крикнул Гуна странно. «Я хотел задать вам тот же самый вопрос», — хладнокровно ответил Есперсон. «Здесь частная собственность», — Гун странно покачал головой и приказал. «Вон!» «Что вы сказали?» «На складе необходимо произвести тщательный обыск. Здесь ничего нельзя трогать. Мы ищем улики, вам придется подождать. Зачем вам понадобилась тележка?» «Я хотел кое-что вывести», — беспомощно ответил Есперсон. «Что?» «Это уж мое дело». «Что вы собирались вывести?» «То, что принадлежит мне по праву». «Ладно», — ответил все еще раздраженный инспектор, «не желаю вмешиваться в ваши споры из-за наследства, но сейчас я по-хорошему прошу вас немного подождать». Он начал решительно спускаться по лестнице и, очутившись внизу, повторил. «Вон». Есперсон не двинулся с места. Они стояли в соседних проходах, разделенные старой мебелью. «Уходите же», — приказал инспектор, все больше досадуя. Есперсон откашлялся. «Отец завещал этот шкаф мне». — сказал он после паузы. — Мне все равно, что и кому оставил ваш отец. Пока здесь ничего нельзя трогать, так что уходите. Вас и других наследников известят, когда можно будет забрать шкафы и все остальное. Но какое имеет значение? — Вон. Подбородок Карстена Есперсона дрогнул сам по себе. Губы скривились в неприязненной гримасе. — Вы не имеете права так со мной обращаться, — прошипел он, двигаясь к выходу. — И тележку забирайте. — Сухо приказал инспектор. Снаружи стоял фургон «Тойота» с включенным двигателем. В нем кто-то сидел. Гонн странно подошел ближе. На пассажирском сиденье, пристегнутой ремнем, сидела женщина. Она опустила стекло и, словно не видя инспектора, крикнула мужу. «Шкаф! Где шкаф?» «Сюзанна Есперсон?» Инспектор подошел к окошку и, не снимая перчатки, протянул руку. Она по-прежнему отказывалась его замечать. Смотрела она только на Карстона. «Где шкаф?» — спросила она, когда Карстен открыл раздвижную дверь кузова и забросил туда тележку. Следующие ее слова потонули в грохоте боковой дверцы, которую Карстен силой захлопнул. Сюзанна не сводила глаза с мужа. «Ничего тебе доверить нельзя», — укорила она. «Жду вас завтра в полицейском управлении в одиннадцать. Вам необходимо дать показания», — громко сказал Гунастр она ее затылку. «Что?» — Сюзанна посмотрела на Карстена, севшего за руль. «Мы уезжаем отсюда с пустыми руками? Да не молчи же ты, как каменный!» Есперсон угрыма склонился к рулю. Не обращая внимания на жену, он включил передачу. «В одиннадцать!» — прокричал инспектор, когда фургон тронулся с места. Его крик заглушили рев мотора и ругань в кабине. Гон странно посмотрел на небо. Шел снег, ему на очки падали снежинки, падали и не таяли. Он посмотрел себе под ноги. Снег накрыл улицу как будто легким пуховым одеялом. Сугробы разлетались от порывов ветра. Такой снег не лип к ногам, но невозможно было и кататься на санках с гор. Инспектор вернулся к складу и стал ждать экспертов. Через два часа Гунастрана сидел в кафе «Юстисон» и поджидал Туве Гранос. Когда она вошла, над дверью звякнул колокольчик. Туве остановилась у входа и стала озираться, ища его. Гунастрана встал из-за столика в углу и помахал ей рукой. Туви ответила улыбкой на его улыбку. На ней было серо-белое шерстяное пончо и берет того же цвета. Он уже собирался сказать, что она элегантно выглядит, но вместо того решил подозвать официантку. Заказал еще пиво для себя и кофе для Туви. Вначале они говорили обо всяких пустяках. Гуна странно понимал, что это необходимое предисловие. Туви Гранас не удовольствуется беседой о том, как у нее прошел день. Рано или поздно разговор переключится на их отношения». И все же страшного вопроса пришлось ждать довольно долго. Услышав его, Гуна странно поднял голову и, разглядывая рисунки Хермансона с видами осла, попытался понять, какие чувства он испытывает. задай тот же самый вопрос кто-нибудь другой, он почти наверняка разозлился бы и ушел в себя. Как ни странно, услышав роковой вопрос из уст в Туве, он не испытал никакого раздражения. Разгладив скатерть и допив пива, он нехотя признался — «Да, мне трудно говорить об Эдель». Туя поднесла чашку к лицу, взболтала кофейную гущу и откинулась на спинку стула. Руки, державшие чашку, были тонкими, ногти коротко пострижены и не покрыты лаком, и колец она не носила. Единственным украшением служили золотые часики на тонком ремешке. Она не спешила, разглядывала скатерть, подняла голову, дождалась, пока он посмотрит на нее и спросила. «Почему?» К собственному удивлению Гуна Страна услышал свой ответ. «Наверное, трудно признаваться в собственной слабости». «Почему слабости?» «Ее смерть стала для меня тяжелым ударом, и мне почему-то кажется, что, меняя что-то в своей жизни, я тем самым предаю ее память». Туя снова посмотрел на скатерть. «Кто сказал, что тебе следует что-то менять или ломать?» Гуна Страна едва заметно улыбнулся. «Может быть, лучшим словом будет табу...» «Да, то, что я чувствую, похоже на табу. Мне не хочется ни оценивать, ни переосмыслять то, что нас не объединяло. Разговор тоже переоценка». Перед тем, как ответить, он задумался. «Мне пришлось бы подыскивать нужные слова, взвешивать их. Говорить об Эдель — все равно, что оценивать ее». «Где же проходит граница?» — спросила Тува, криво улыбнувшись. «Память памятью, но ведь где-то надо и остановиться. Прошлое принадлежит только тебе». «Согласна, твои воспоминания не стоит переоценивать или переосмыслять, но, с другой стороны, ведь сейчас ты сидишь здесь со мной...» Гун странно поднял голову. Туве больше не улыбалась, она серьезно смотрела ему прямо в глаза. Он откашлялся. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, ты ведь не затем приглашаешь меня в ресторан или кафе, что не желаешь меня знать, верно?» «Ты очень прямолинейна. А ты как думал?» Они замолчали. Туве не выдержала первое... «Ты тоже очень прямолинейен». «Но я понятия не имею, куда ты клонишь». Она поставила чашку на стол и подалась вперед. «Ты говоришь, что не хочешь предавать покойную жену?» сказала она. «Да, ты употребил слово «предательство». Скажи, ты предаешь ее тем, что приглашаешь меня в кафе?» «Конечно, нет». «Если твоя покойная жена сейчас видит нас, как ты думаешь, если мы еще раз встретимся, ты предашь ее?» «Нет, ты меня неправильно поняла» вздохнул Гунастрана. «Я имею в виду те годы, которые я провел с Эдель. Это были долгие годы, мы многое пережили. Вот чем мне совсем не хочется делиться. Ну, а мы с тобой...» Он замолчал и криво улыбнулся. «В чем дело?» «Ни в чем. Только мне уже за пятьдесят, ты. Он задумчиво покачал головой. «Не забывай, что и я не девочка, а мы с тобой сидим в кафе и болтаем, как два подростка», возразила Туве. Гунастрана улыбнулся. «Да, наверное, в том-то все и дело. А, кстати, как же твой муж?» «Имеешь в виду моего бывшего мужа?» Гуна странно кивнул. «Он считает, что питаться можно птичьим щебетом. Более того, он был бы счастлив на такой диете». «Правда? Он псих», — пояснила Туве. Они посмотрели друг на друга. «Ты разочарован?» — спросила она. «У меня такой вид?» «Да, ты выглядишь разочарованным». «Я не разочарован», — сказал Гуна странно, «но тебе вовсе не обязательно создавать для меня отрицательный образ бывшего мужа». Туфи улыбнулась. «Мы с Турстеном расстались по-хорошему, а он всегда был и остается моим лучшим другом, и в то же время я первая готова признать, что он сумасшедший». «В каком смысле сумасшедший?» «Он реалист до мозга костей, математик, очень талантливый и одновременно недостаточно талантливый». А сумасшедшим я называю его потому, если, конечно, не считать бредовых мыслей о съедобности птичьего щебета. В общем, он работает над теорией трансцендентальности. Реалисты следующие трансцендентальность? Да, больше всего его интересует привидение. Туви улыбнулась. Всем известно, что привидения любят обитать на кладбищах, верно? И появляются преимущественно по ночам нем их там не встретишь. Так вот, теория Турстена основана на том, что когда сущность или душа мертвеца покидает плоть, то есть тело, и становится призраком, привидения толпятся на кладбищах по ночам или задерживаются в тех местах, где они встретили трагическую кончину. Турстен посвящает свой математический талант выведению математической формулы, Он ищет точки на кладбище или в зоне, населенной привидениями, и сегменты времени в течение дня, которые разграничивают деятельность привидений. Иными словами, он надеется найти источник призрачной энергии. Вот представь, что ты привидение. Турстен считает, что привидение действует в определенных границах. Ты являешься от сих до сих, а за пределы времени пространства не заходишь. «Ну вот, Турстон хочет доказать, что привидения активны в специфических областях и в специфическое время, и его задача — найти и очертить эти границы. А потом он хочет стоять на границе и сводить призраков с ума, то есть дразнить их». Она замолчала. «Ты шутишь?» «Нет». Турстон исписал своими вычислениями несколько папок. Гунастрана откашлялся и с тоской посмотрел на пустую пивную кружку. Он не знал, что ответить. Туви усмехнулась. На самом деле, цель у него другая, сказала она. Турстен хочет получить под свои изыскания грант. Его цель найти энергию. Он верит, что в некоторых пограничных точках проходят энергетические поля, которые разграничивают сферы деятельности привидений. Эти-то поля больше всего интересуют его. Он верит, если ему удастся разрешить загадку своих полей, он сумеет овладеть тайной парапсихологии. Она снова погрузилась в молчание. Ее взгляд, обращенный на него, был и выжидательным, и лукавым. «Только прожив с ним пятнадцать лет, я поняла, что он сумасшедший. Трудность в том, что он часто выглядит и действует как совершенно нормальный человек. Не сразу поймешь, что цель его жизни — очертить границы призрачной энергии». Гуна странно нахмурился. «По-моему, я тебя понимаю», — сказал он. «Да, кажется, понимаю». Он взмахнул рукой в воздухе, чтобы привлечь внимание официантки. «Счет?» «Нет, так легко ты не отделаешься», — усмехнулась Туве. Гуна странно посмотрела на нее в упор. «Следствие следствием, а время на кино у тебя наверняка найдется». Она достала из сумки два билета и помахала ими перед его носом. «Да, пожалуй», — нерешительно произнес Гуна странно, «бери один билет». «О чем фильм?» Туве улыбнулась и посмотрела ему прямо в глаза. «А...» привидениях.